рассердился на кого-нибудь из слуг или возвысил голос. Но тут, когда Васька передал ему слова Василисы, он вдруг крикнул «Пошел!» и вели, чтобы мне сию минуту принесли мундир. Васька, никогда не слыхавший ничего подобного, оторопел. «Ну что ж ты стоишь? Пошел!» еще громче заявил Денис Иванович. Известие, принесенное вниз Васькой, что молодой барин сердится, требуя себе мундир,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 все ли у него в порядке в одежде, взял пригласительный билет и пошел к Лидии Алексеевне. Она сидела у себя в спальне у открытого окна в сад и раскидывала гран -пасьянс». Это Эта огромная материнская спальня с ее серыми гладкими стенами, на которых без симметрии висели три почерневшие масляные картины и пожелтевшие гравюры, одна изображала притчу о блудном сыне, С ее высокой, покрытой красным штофным одеялом постелью, где лежала груда подушек, спальня с огромным мрачным киотом, полным старинными образами в потускневших ризах, с туалетом имбюро, походившими на средневековые постройки, и с клеткой злющего попугая, пронзительно кричавшего временами, всегда с самого детства производила на Дениса Ивановича удручающее, гнетущее впечатление».